знаков альтерации. Далее следует нотная иллюстрация номер 307. Пример А. Гайден. Соната для фортепиано. Далее брак печати. Пример Б. Даргамышский. Романс. Однако нередко бывает и так, что особенно в музыке многоголосной. В мелодии случайных знаков нет, и перемена тональности распознаются по слуху и при помощи анализа гармонии. Хотя анализ гармонии в этом курсе почти не предполагается, все же следует иметь в виду, что введение новой тональности очень часто выражено ее доминант септаккордом и тоническим призвучием в сопровождении. Далее следует нотная иллюстрация номер 308. Шуман Альбом для юношества. Марш. Страница 152 Модуляция имеет двоякое художественное значение. Первое. Почти в каждом произведении есть главная тональность, знаки которой выставляются при ключе. Главной называется тональность, в которой произведение большей частью начинается и почти всегда кончается. Главная тональность в известном смысле уподобляется тонике как нечто устойчивое, Другие же тональности, имеющиеся в произведении, противопоставляются ей как неустойчивые. Поэтому уход из главной тональности нарушает устойчивость и выражает необходимость дальнейшего движения. Иногда возвращение в главную тональность происходит скоро, в других же случаях, особенно в крупных сочинениях, смена многих неустойчивых тональностей происходит прежде, чем будет возвращена главная тональность. Далее следует иллюстрация номер 309. Схема. Бетховен. Шесть вариаций. Соль-мажор. Тема. Главная тональность. Соль-мажор. Первая часть. Вторая часть. На последней третьей первой части переход в Ре-мажор. В самом начале второй части возврат в Соль-мажор, в котором звучит соль. Вся вторая часть. Бетховен. Соната для фортепиано. Опус 49, номер 1, первая часть. Первая часть, вторая часть, третья часть. Главная тональность. Соль минор. Во второй половине первой части модуляция в Си бемоль мажор. В самом начале второй части модуляция Понижение тональности в ми-бемоль-мажор, затем во второй половине второй части в до-минор. В конце второй части возврат в главную тональность соль-минор, в которой звучит вся третья часть. Эта сторона модуляции с соотношением тональностей напоминает соотношение звуков лада. Второе. Каждая тональность имеет свою собственную окраску, колорит. Некоторые музыканты обладают так называемым «цветным» в кавычках слухом. Это значит, что в их воображении та или иная тональность связывается с определенным цветом. Например, у римского Корсакова «Скрябина». Страница 153 Но, независимо от того, обладает ли композитор, исполнитель или слушатель таким цветным слухом, модуляция служит важной целью смены тональных окрасок, тонального колорита, поскольку различия окраски между любыми тональностями, несомненно, существуют. Далее следует модная иллюстрация номер 310. Пример А. Грик. Пергюнт. Утро. Пример Б. Шуберт. ПЕСНЬ МИНИОНЫ Параграф 112. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОДУЛЯЦИИ Если модуляция совпадает с окончанием построения, выражающего музыкальную мысль, или с окончанием относительно крупной части такого построения, она называется переходом. В простейших случаях переход завершается в 4, восьмом 12, 16 тактах. Смотрите примеры 307 и 308. Модуляция называется отклонением, если она вводится внутри построения и не совпадает с его окончанием.